«Максим. Мы гуляем, мы гуляем по парку аттракционов. Я уговариваю Нику попробовать что-нибудь этакое, но она категорически отказывается. Что с ней такое? Ей всегда нравились экстремальные развлечения, но сегодня она предпочитает спокойно плавать на лодочке и любоваться водопадами с террасы кафе. Пока мы сидим в кафе, звонит Алекс. «Я тут поузнавал про эту горобец», — начинает он. «Подожди, я переключаю на громкую связь». Пусть Ника видит, что у меня нет от нее секретов. «Но сначала я вспомнил», — продолжает Алекс. «Я знаю, почему эта фамилия показалась мне знакомой». «Почему?» — я заинтригован, всю голову сломал. «Однажды, сто лет назад, я помогал Диане создать личный кабинет в мобильном банке или еще в каком-то приложении, не помню точно. Так вот, там был контрольный вопрос. Девичья фамилия матери. И фамилия это Горобец». — восклицаю я. — Точно, я тоже это знал, но забыл. — Нифига, у тебя память. Молодец. А я перевариваю информацию. — Это узистка? — Родственница Дианы, — продолжает Алекс. — Двоюродная тетка. Понятно. Короче, докопаться до нее очень трудно, разве что у тебя будет настоящее УЗИ. Но его получить, я так понимаю, затруднительно. Да уж, я думал запугать эту узистку. Сказать, что мы сделали УЗИ в другой клинике, «Но раз она с Дианой на связи, это не прокатит». «Не прокатит. И взятку Диана ей не давала. Чисто родственная помощь. Но я еще подумаю, что можно сделать. Может, есть какие-то способы на нее наехать?» «Я кладу трубку. Злой». Один вариант обломался. «Значит, Диана потащила тебя на УЗИ к своей тетке. задумчиво произносит Ника. «Ну да. Ей же нужно было, чтобы мне назвали другой срок». «Понятно». Ника такая спокойная, я просто поражаюсь. Да, она переживала и даже плакала, пока я рассказывал ей свою драматичную историю. Но в целом она все время довольная и радостная, улыбается, щебечет и наслаждается отдыхом. Совсем не та Вероничка, какой она была дома, даже до всех этих драматических событий. Чему она так радуется? Ведь у нас все не очень хорошо. Неужели отдых так расслабляюще действует? Я тоже так хочу но на мне это пока не очень срабатывает. «Ты не переживаешь?» — спрашиваю я свою жену. Она пожимает плечами. «Если это не твой ребенок, это выяснится. Рано или поздно?» «Ты так спокойно. А чего зря волноваться? Это вредно». «Да уж, вредно, но по-другому не получается». «Я все же прыгну с тарзанки. Один, а Вероничка будет за меня болеть. Она испугалась, а я — герой». Совершать подвиг смелости на глазах у любимой женщины, это так приятно. Она будет восхищаться мной. Я стою у края платформы, опутанной ремнями безопасности. Вероничка рядом за ограждением, но на расстоянии пары метров. Мы смотрим в глаза друг другу, я мужественно улыбаюсь, а у самого поджилки трясутся. Мне же сейчас лететь вниз головой с высоты 200 метров. Страшно! Но отступать поздно. Инструктор считает. Три. «Два! Один!» Я вижу внезапный сильный испуг в глазах Ники и, уже падая в пропасть, успеваю услышать «Максим, не надо!» «Поздно! Я уже лечу!» И ору так, что легкие разрываются. Сначала ничили на раздельные звуки, а потом «Вероничка! Я тебя люблю!» Меня поднимают. Я весь на адреналине, предвкушаю, как меня будет встречать взволнованная и гордая жена. Вот я уже наверху, инструктор снимает с меня ремни, меня поздравляют незнакомые люди, а Ники нигде нет. А, вон же она. Что она делает? Я тороплюсь к ней и вижу, что ее выворачивает над урной. Что случилось? Она заболела? Бедная моя девочка. Я несусь к ней. Она полоскает рот водой и вытирается влажными салфетками. «Что случилось, котенок? Меня укачало», — обвиняюще произносит она, — «от твоей тарзанки. Прыгал я, а укачало тебя. Я волновалась за тебя. Мне очень-очень приятно. Я обнимаю ее впервые за все время, и она не отстраняется, стоит, уткнувшись мне в грудь. В какой-то момент я чувствую, что она начинает глубоко дышать. Опять тошнит, сочувственно спрашиваю я». «Ага». «Слушай, может, ты что-то не то съела? До этого тебя не тошнило?» «Тошнило», — кивает Ника. «Когда?» «Каждое утро тошнит», — медленно и спокойно произносит она. «Вот уже неделю». Вероничка смотрит мне в глаза с загадочной улыбкой. «А я?» До да меня, кажется, начинает доходить».